Глава 23. Казанские испытания графа Толстого. Граф Николай Ильич Толстой был женат на Марии Николаевне Волконской, и у супругов было четыре сына и дочь — Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и Мария. Мария Николаевна умерла 4 августа 1830 года в Ясной Поляне, а 21 июня 1837 года не стало и главы семьи. Поехав по делам в Тулу, он прямо на улице потерял сознание и скоропостижно скончался от, как тогда говорили, кровяного удара. После смерти родителей опекуном, осиротевших юных толстых, стала их родная тётка, казанская помещица Пелагея Ильинишна Юшкова. В 1846 году 13 Лев Толстой с братьями и сестрой переехал в Казань и поселился у неё в доме на поперечной Казанской улице. Ныне это улица Епиева, 15. На самом деле Казань для Льва Толстого была городом хорошо знакомым. Дело в том, что прадед Льва Николаевича, граф Андрей Иванович Толстой, 1721-1803, в 1754-1759 годах служил секунд-майором в Казанском гарнизоне, а его дед, Илья Андреевич Толстой, 1757-1820-й, был в 1815-1820-х годах казанским губернатором. И А. Толстой сразу же не поладил с местным дворянством, которое принялось засыпать столицу жалобами на его великие злоупотребления. Карьера этого графа Толстого закончилась через пять лет, когда прибывшие из Санкт-Петербурга в качестве ревизоров два сенатора обнаружили незаконно сделанный им заем средств приказа общественного презрения – 5000 рублей и недостачу уверенных ему сумм на почти 10 тысяч рублей. Причиной нарушения был объявлен недостаток знания в должности правителя губернии. Естественно, Илью Андреевича отстранили от должности, а вскоре он умер и при этом подозревали даже самоубийство. Всего за ним числилось на тот момент до полумиллиона долгов. Отец будущего писателя Николай Ильич Толстой, 1794-1837, участник Отечественной войны 1812 года, вышел в отставку в 1824 году в чине полковника, а его сестра, Пелагея Ильинична, вышедшая замуж за отставного гусарского полковника казанского помещика Владимира Ивановича Юшкова, постоянно жила в Казани с 1817 года. Граф Илья Андреевич Толстой был похоронен на кладбище Кизичевского монастыря в Казани, а его младшая дочь Пелагея Ильинишна в 1841 году взяла на себя роль опекунши своих несовершеннолетних племянников. Совершеннолетним был только старший, Николай, и племянница. Её муж, Владимир Иванович Юшков, предводитель уездного дворянства, проживал в Казани и в своём имении в селе Паново Лаишевского уезда Казанской губернии. Своих детей он не имел, поэтому с готовностью принял на себя обязанности опекуна, осиротевших племянников жены. Старшие братья Льва учились в Казанском университете, а сестра Мария – в Родионовском институте благородных девиц. Для Льва Николаевича были открыты двери всех аристократических домов Казани. Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель. В 1844 году 16-летний Лев Толстой поступил в Казанский университет на философский факультет по разряду восточной словесности, но вскоре перешел на юридический факультет, где его увлекли лекции профессора Дмитрия Ивановича Мейера. Именно там будущий писатель стал серьёзно заниматься наукой. Но не всё шло гладко. Сначала в университете Лев Толстой изучал восточные языки, арабский и турецкий. научился будущий гений, мягко скажем, не очень хорошо. Некоторые из экзаменов ему даже пришлось сдавать по два раза. Да и саму учёбу он не полюбил. На скучных, как ему казалось, лекциях он в основном читал газеты на последней партии. После перехода на другой факультет тоже пошли проблемы, в основном с историей, а точнее с её преподавателем Ивановым, человеком придирчивым и жёстким, которого побоевались все студенты. Иванов терпеть не мог любого проявления вольнодумства, и у него с Толстым вышел серьёзный конфликт. За прогулы его лекций будущий писатель даже был отправлен в карцер. Иное дело – юридические науки. Профессор Мейер сумел по-настоящему увлечь Толстого. Но ему глубоко не нравилась сама университетская система обучения в целом, обязывавшая студентов заниматься многими предметами сразу, в том числе и теми, которые не вызывали у него никакой заинтересованности. Эта система, как считал Толстой, лишало человека свободы. Параллельно учёбе, в первые же годы студенчества, Толстой вошёл в Казанское светское общество, жизнь которого отличалась множеством всяких развлечений. «Весело проходит зима в Казани. Бал за балом, маскарад за маскарадом», сообщала газета «Казанские губернские ведомости» в номере 5 за 1844 год. Родовитый молодой человек был везде желанным гостем. Историк и краевед Н. П. Загоскин отмечал: "Казанские старожилы помнят его на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всюду танцующим». Известно, что молодой граф Толстой бывал в доме попечителя Казанского учебного округа М. Н. Мусина-Пушкина в усадьбе Казанского военного губернатора И. А. Боратынского. Он посещал концерты итальянского тенора Джованни Рубинни и театральные постановки. Огромное впечатление произвела на Толстого игра замечательного русского артиста Александра Евстафьевича Мартынова. Особенно великолепен, по мнению Толстого, тот был в роли Христакова. «За всю жизнь», — утверждал писатель уже в старости, — «я не видел актёра выше Мартынова». Кроме того, Олег Толстой был постоянным посетителем салона директрисы Института благородных девиц Е. Д. Загоскиной, одной из умнейших женщин Казани. У неё собирались любители музицировать и петь, и её салон был известен тем, что организовывал концерты в залах института и университета. «Где обитал тогда студент и якобы будущий юрист?» В 1845 году княгиня Юшкова сняла дом Киселёвского на окраинной улице Арского поля. Сейчас этот дом по улице Толстого, 25-68, отмечен мемориальной доской, как и иные толстовские места в Казани. Лев Николаевич занимал здесь комнату. В комнате Льва Николаевича Толстого всё чаще происходили споры на извечные темы. В чём смысл жизни и в чём её правда? И, как выясняется, на тихой улочке Архского поля жил не такой уж беспечный студент юридического факультета Казанского университета, каким многие годы пытались изобразить его историки. Толстой юноша получал здесь первые жизненные уроки. Здесь у него зародились ростки того презрения к праздности дворянского общества, срывание масок с которого впоследствии стало смыслом его неистовой титанической писательной и общественные деятельности. Именно в Казани толстой юноша активно включается в культурную жизнь города. Ренат Хайрулович бикбулатов Российский историк, краевед и писатель. Понятно, что активная светская жизнь мешала сосредоточиться на учёбе. И вот 25 августа 1845 года он подал прошение проректорухх фойгу о переводе его на юридический факультет но и там на экзаменах по уголовному праву у профессора г л фогеля он получил два и за успехи и за прилежание после этого профессор д и мейер кстати организатор первой юридической консультации в казани так сказал о толстом у него нет охоты серьезно заниматься а это жаль «У него такие выразительные черты лица, умные глаза, что я убеждён, что при доброй воле и самостоятельности он мог бы сделаться замечательным человеком». Весной 1847 года, проучившись два с половиной года, он бросил университет и уехал в Ясную Поляну. Ему не было и девятнадцати лет. Точнее, он не бросил. 12 апреля 1847 года он подал прошение на имя ректора Ивана Михайловича Симонова об исключении его из числа студентов по расстроенному здоровью и домашним обстоятельствам. Узнав об этом, помощник попечителя учебного округа н и Лобачевский при встрече со Львом Толстым произнес «Было бы очень печально, если бы ваши выдающиеся способности не нашли себе применения. 23 апреля 1847 года Толстой покинул Казань. Позднее, в 1904 году, он написал, «Когда я был в Казани в университете, я первый год действительно ничего не делал. На второй год я стал заниматься». Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу сравнения «Нахаза Екатерины» с «Эсприт Дес-Луис» «Дух законов. Авторское примечание». Монтесхьё. И я помню, меня эта работа увлекла. Я уехал в деревню, стал читать Монтесхьё, это чтение открыло мне бесконечные горизонты. Я стал читать Руссо и бросил университет именно потому, что захотел заниматься. А в 1906 году Лев Толстой констатировал «Я всю жизнь не мог слушать лекции, я учился по книгам». Он и в самом деле читал всё, что продавалось тогда в книжных лавках Казани, которых было множество. Известно, что Лев Толстой был постоянным посетителем двух книжных магазинов, расположенных на улице Воскресенской. Там была широко представлена русская и иностранная литература, и в них он и приобретал прочитанные им в студенческие годы книги А.С. Пушкина, Н.В. гоголя Лоренца Стерна, Жан-Жака Руссо и других. По сути, в отношениях Льва Николаевича с Казанским университетом отразилась сущность Толстого как гражданина, писателя и мыслителя. Он был свободным человеком, бунтарем, тем, кто разрушает каноны и живет не как все. Уехав из Казани, Лев Николаевич впоследствии посещал её трижды. В 1851 году, направляясь на военную службу на Кавказ, он неделю провёл в Казани. А в 1862 и в 1876 годах он бывал в Казани во время стоянок парохода, когда совершал поездки в Самарскую губернию. Можно смело утверждать, что именно в Казани Лев Николаевич Толстой родился как личность, и именно там у него возникла потребность стать писателем. И Казань не забыла о Льва Николаевича. В сквере, рядом с домом, в котором некогда жил студент Толстой, в 1949 году был установлен бронзовый бюст писателя, выполненный скульптором В.В. Пинчуком и архитектором В.В. Кривошейной. И улица, проходящая через Толстовский сквер, носит имя писателя. А в старом доме на улице Епиева расположился музейно-образовательный центр имени Олега Николаевича Толстого.